Глава 6. Москва. Измайловский Кремль. Центральное деревянное строение. Третий этаж скрытой лестницы. Серьезный мужчина в строгом костюме и аккуратных очках закурил, пытаясь совладать с нервами. Опыт десятилетней напряженной дипломатической работы нисколько не мешал ему переживать столь ответственный момент. Он стоял на третьем этаже центральной деревянной постройки Измайловского Кремля и наблюдал за тем, что слабо укладывалось в его голове. Там, внизу, на расчищенном участке, готовили большую печать портала. Портала? Пару лет назад, скажи, о таком посчитал бы розыгрышем. А сейчас, увы, нет. Чертовщины в мире становилось больше день ото дня. Зачем вообще им понадобился этот Кремль? Поинтересовался он у стоящего рядом генерала ФСБ. Он ведь совершенно не пригоден для официального представительства. Романова сказала, что это единственное подходящее место в Москве. Им хочется иметь надежный периметр и обширный внутренний двор. Они собираются его перестраивать? Да, но это уже утрясли. Их постоянное представительство намного полезнее, чем сохранение этого туристического объекта. Ясно кивнул серьезный мужчина и закурил новую сигарету. Прошло еще полчаса ожиданий. «Полная готовность!» — громко произнесла Матильда Владимировна. Раз. И узоры магической печати на аккуратно уложенной мраморной плитке вспухли багровым цветом, словно вены, наполнившиеся кровью. Два. И мраморные блоки, расположенные в особом порядке вокруг печати, поднялись в воздух, собираясь в арку. Три, и ограниченное печатью и аркой пространство подернулось какой-то непрозрачной водянистой завесой с легкой заебью на поверхности. На вид вроде чистая вода, однако складывалось такое ощущение, что смотришь в бездонный колодец. Конца края массива этой жидкости совершенно не видно. А вот дальше началась натуральная фантасмагория. Поверхность портала чуть колыхнулась, и из него выскочил огромный паук. Лос решила выйти первой. Большое насекомое замерло возле портала секунд на тридцать. После чего, пыхнув черным туманом, приняло форму красивой чернокожей эльфийки, одетой во вполне приличный деловой костюм. Как только она отошла в сторону, из портала вылез дракон. Натуральная такая крылатая ящерица размером с несколько автобусов. Плотная багровая чешуя переливалась в лучах Солнца и завораживала. Как и грациозно жутковатая красота этого существа. Дракон буквально дышал могуществом и силой. Даже закрадывались мысли о чем-то совершенном и абсолютном. Но наслаждаться этим зрелищем долго не получилось Рептилия пыхнула алым туманом, превратившись в эффектную, ярко рыжую женщину, одетую в необычный но строгий наряд. Чему-то подобному серьезный вежливый мужчина был готов. Однако следом за драконом вылетело три ангела, от чего наблюдатель чуть не подавился сигаретой. Герои меча и магии какие-то. Прокомментировал он это зрелище нервно туша сигарета в керамической пепельнице. Первый ангел был очень необычный. Прям весь такой золотой с крыльями из каких-то энергетических жгутов, да в глухом массивном доспехе на вид таком мощном, что хорошей танковой броне не уступит. За ним пара ангелов более привычного вида. Большие крылья, покрытые белыми перьями, плюс аккуратные лата серебристого цвета. Классика. Всего пять секунд спустя они пыхнули туманом, превращаясь в обычных на вид людей. Золотистым и белесым туманом, разумеется, в зависимости от вида. — Это Виктор? — несколько растерялся серьезный мужчина, обращаясь к генералу. — Да, — максимально выдерживая самообладание, ответил тот. — Первый в этой троице. Два других пернатых нам неизвестны, дракон тоже, а паук — это богиня Лос. Мы считаем, что именно она захватила контроль над Матильдой Романовой. — Ясно. — кивнул дипломат. — Вы знали, что он ангел? — Мы не исключаем, что они морочат нам голову. — Вот даже как. Они любят мистику. А если эти трое все-таки ангелы? Значит, мы узнали о них что-то новое. Хотя, если судить по личному делу Виктора Орлова, он крайне слаб до женщин. У него несколько жен и огромное количество любовниц. Такое порочное и похотливое создание вряд ли может быть ангелом. Впрочем, ничего достоверного об ангелах у нас нет. И есть мнение, что наши представления о них могут быть выдуманными от и до. Так что я бы не советовал опираться на известные нам критерии в оценках. Лучше работать на ощупь. Понял. Немного подумав, кивнул серьезный мужчина, вернувшись к наблюдению за натуральным исходом из портала. Чернокожие эльфы на огромных пантерах, светлокожие на удивительно красивых лошадях, Зеленоватые на единорогах, а те, что отличались серебристо-серой кожей, выезжали на чудовищных размерах волках. А потом масса разных гуманоидов, но двигавшихся пешком. Причем все выходящие сразу занимались делом. Большая часть рассыпалась по периметру, занимая оборону, на всякий случай. И потому, как двигались гости, был виден необычный высокий уровень тренированности. Быстрые, гибкие, точные движения, полное отсутствие мельтешения, а также прекрасное знание местности. Они не путались и не блуждали, но вели себя так, будто тут всю жизнь прожили. Это смущало и даже немного пугало. Переговоры были долгими и нудными. Виктор в них практически не участвовал. Он молча наблюдал и думал, лишь изредка давая комментарии. В роли дипломата с его стороны выступала Сиракс. Не то чтобы он лично ей доверял, но Лос сама предложила положиться на опыт этой ящерки. Почему? Они обе отмалчивались. Явно там было что-то в прошлом, а мысли старших жен для него по-прежнему были непонятными. Слышать-то слышал, а толку никакого. В общем, махнул рукой, доверился и не пожалел. Сиракс жгла. Он никогда не видел такого ведения беседы. Лос же, так же, как и Виктор, предпочитая помалкивать, наблюдала. От ее внимательного взгляда не ускользало ничего. Пульс, частота дыхания, капельки пота, мельчайшая мимика. Она буквально под микроскопом держала всех собеседников, охотно делясь наблюдениями с Сиракс и Виктором. «Очень дельными». Впрочем, серьезный вежливый мужчина в строгом костюме сумел отметить какую-то удивительную слаженность этой троицы, но не понимал ее природы, что смущало и выбивало из колеи. — Простите, — наконец не выдержал он, — вы позволите неудобный вопрос? — Пожалуйста, — кивнул Виктор после небольшой паузы, причем Сиракс даже не попыталась открыть рот, словно она знала, что сейчас его очередь. — Вы... Читаете мои мысли? Мы же раздали вам амулеты ментальной защиты в подарок. Если бы мы попытались ментально воздействовать на вас, вы бы почувствовали. Такие амулеты не пробить, только сорвать физически. Они питаются вашей праной, и чем сильнее воздействие, тем хуже вы себя чувствуете, и так до самой смерти. Ментальное воздействие может вас убить, но пробить защиту невозможно. Хотя, конечно, вы можете нам не верить. «Но...» — задумался серьезный мужчина и осекся, задумавшись. «Вас что-то смущает?» «Вы? Трое?» «Мне кажется, что... Я не знаю, не могу объяснить». <scriver> <handicapatoise> а -а -а -а, махнул рукой Виктор. «Понял. Не думал, что это так бросается в глаза. Мы же с женами связаны высокой магической клятвой. У нее есть одно из свойств. Мы слышим мысли друг друга. Все. Ничего не укрыть». Конечно, не единый разум, но это иной раз сильно помогает. Несмотря на то, что говорила в основном Сиракс, вы общались с нами троими. Просто свои мысли и замечания мы и передавали ей, а она, в свою очередь, сплетала в узор беседы. Она любит беседы. Мы не могли отказать ей в этой слабости. Ведь так, милая?» «Верно», — голосом довольной сытой кошки произнесла Сиракс. «Понимаю, вам не очень удобно, но мы так уже привыкли. Вы сильно устали, и я не хотел бы вас мучить. В общих чертах формат сотрудничества мы обговорили, так что дальше уже детали». «Вы правы», — кивнул собеседник, потерев переносицу. «Тогда, завершая нашу встречу, я хотел бы сделать вам подарок». «Милая», — обратился Виктор к Мире, молчаливо наблюдающий за переговорами. «Пригласи». «Да, отец». Кивнула она, вызвав удивление переговорщиков. Ведь этой странной женщине на вид было лет не меньше, чем Виктору. Как такое возможно? Впрочем, серьезный мужчина подозрительно посматривал на эту странную женщину с самого начала. Черные бездонные глаза без зрачков. Возможно, с десятками минут стоять абсолютно неподвижно. Незаметное дыхание. Казалось, что она и не живая вовсе. Жутковатая особа. Прошло пять минут. Мира вернулась в сопровождении группы из семи человек в небольших маскарадных масках. «Кто это?» — удивился генерал, присматриваясь. Очертания фигур ему казались смутно знакомыми. «Мне неудобно за то, как поступила Каля в известном нам инциденте. Она слишком горячая. Собственно, из-за этого мы и расстались. Я предпочитаю женщин, которые сходят с ума строго по расписанию, а не когда им захочется». Поэтому в рамках жеста доброй воли я хотел бы вам вернуть ваших сотрудников, сказал Виктор и кивнул гостям. Те сняли маски и в помещении наступила тишина. Майор, тихо буквально со скрипом выдавил генерал, ты же умер. Я лично видел твое растерзанное тело. С этим умрешь? Как же? Грустно фыркнул Вольнов. Но как? Мы выкупили их души у местных богов, после чего подыскали подходящие тела только что умерших людей, преобразили их, залили души, и вот они перед вами. Получилось так, как получилось, болячки и дефекты восстанавливать не стали. Пусть будут молоды и здоровы. Не уверен, что вы их допустите до серьезной работы, полагая, что просто не рискнете, опасаясь какой-то скрытой закладки с нашей стороны но не вернуть их с моей стороны было бы натуральным свинством». «Хорошо», — как-то опустошенно и подавленно произнес генерал, смотря на виновато хмурящегося вольного. «А в них есть закладки?» «Нет». «Да и зачем?» — нарочито удивленно поинтересовался Виктор. «Вы им в любом случае доверять не станете, только зря силы тратить. Это нерационально». «А бойцы ЧВК?» Вы хотите их тоже вернуть? Это возможно? Желаете восстановить полную картину боя? Ну что же. Полагаю, что это вполне реально. Мы их можем добровольно просто поднять в виде высших зомби. Они не гниют, не воняют, прекрасно говорят, думают и двигаются. Да и вообще мало чем отличаются от обычного человека на первый взгляд. Зомби? Как-то потерялся серьезный мужчина в строгом костюме. Вижу, что вам не нравится эта идея. «Да, она мне не очень по душе. А воскресить их так, живыми, не получится?» «А вы думаете, они живые?» С улыбкой произнес Виктор и после того, как лица собеседников вытянулись, продолжил. «Шучу. Они живые, а вот мира нет. Она высший вампир. Как вам? По-моему, очень приятная девочка. Любознательная и подвижная». «Вампир?» — переспросил как-то подобравшись генерал. Он уже сталкивался с этой живностью и откровенно ее побаивался. Высший вампир. И да, она останется здесь в представительстве вместе с Селентис и Элизель. Мы же обговорили, что будем оказывать друг другу взаимные услуги. Мира сможет оперативно решать очень многие сложности с нежитью. Высшие вампиры — это одни из самых могущественных созданий среди неупокоенных. Я бы назвал их самыми живыми из них. Не только разумом, но и телом. «Если бы не глаза с клыками, многие не отличат от живого создания даже вблизи. Вы уверены в ней?» «Она же вампир!» Как-то неуверенно поинтересовался серьезный мужчина в строгом костюме. «Она моя дочь, и я полностью ей доверяю. Ведь так, милая?» Поинтересовался Виктор, обращаясь к черноглазой женщине. «Ты не подведешь отца?» «Не подведу», — ответила она, ритуально склонив колено. Из глаз ее потекло легкое зеленоватое свечение. «Клянусь!» — прошептала она каким-то странным голосом. Словно не одна она это произносила, а их было много сотен. Этакий жутковатый шелест. По помещению пронесся ветерок, и пару раз мигнули лампочки. «Клятва принята!» — с благожелательной улыбкой ответил Виктор и кивнул ей. «Мы признательны вам за миру!» медленно произнес серьезный мужчина. «Но все же, как мы поступим с бойцами ЧВК, погибшими при штурме дачи? Их души у нас есть. Нужны подходящие тела для трансформации и вселения. Думаю, это чисто технический вопрос. Хотите живыми, пожалуйста, но мне казалось, что вам будет интереснее поработать и с новым форматом сотрудников». «Мы подумаем над вашим предложением» задумчиво ответил серьезный мужчина, внимательно смотря на Миру. «Виктор!» — оживился генерал. «Вы позволите нескромный вопрос?» «Пожалуйста». «А как так вышло, что ваша дочь выглядит одного с вами возраста? И главное, когда вы успели!» «Мира вместе со своей сестрой и братом — это дети моей первой жены, Ализель. Они пали в бою, защищая свою мать. Осознанно пошли на смерть и стояли до конца». Такие вещи в песнях воспевают. Вампирами же они стали не по своей воле, а я, как муж их матери, просто не мог не принять под свою защиту. Это было бы попросту подло и низко. Им пришлось нелегко. Думаю, вы понимаете, что вампиры нигде и никому обычно не нравятся. Я понимаю, что теплые отношения с нежитью портят мою репутацию. Но меня это мало волнует. Они теперь под моей защитой, и я уничтожу любого, кто попытается их убить. «Вот как? Так вы нашли уже того или тех, кто организовал нападение на дачу?» После затянувшейся паузы произнес генерал. Ему потребовалось время на обдумывание. «Хм, да. Именно по этой причине я и решился на сотрудничество с вами. Никаких претензий лично к вам нет. Мне прекрасно известно, кто, как и зачем вами воспользовался». «Поделитесь?» «Нет». Эта информация вам не нужна. Достаточно знать, что с этого направления нашим взаимоотношениям ничего больше не угрожает».